Глава 3. «Максимилиан. Жизнь и времена». 1787. Журнал «Французский Меркурий» июнь 1783 года. Месье Драбеспьер, молодой адвокат выдающихся способностей, проявил при этого высоконаучного дела красноречие и эрудицию, свидетельствующий о его несомненных талантах я вижу тернии среди роз в букетах что приносишь ты максимилиан де стихотворение он так долго таскал с собой эту вырезку что она успела пожелтеть максимилиан размышлял как бы ее сохранить но лист успел замахриться по краям он выучил заметку наизусть Но если повторять ее по памяти, скажут, ты сам ее сочинил, а если держишь вырезку в руке, можешь не сомневаться, это мнение другого человека. Это написано парижским журналистом и напечатано в типографии, и никто не скажет, что ты это выдумал. В журнале напечатали довольно пространный отчет об этом судебном деле, несомненно, представляющем общественный интерес. Месье де Виссери из Сент-Амера приобрел молнии отвод? За установкой наблюдала хмурая толпа местных невежд. А когда работы были завершены, толпа повалила к мэрии, где объявила, что эта штуковина привлекает молнии, ее следует немедленно убрать. Зачем месье де Виссери привлекать молнии? Он точно сговорился с дьяволом. Имеет ли право гражданин, Восстанавливать молнии и отвод. Обиженный домовладелец посоветовался с мэтром Дебю и ведущим адвокатом местной коллегии, человеком с сильной научной жилкой. В те времена Максимилиан с ним приятельствовал. Его коллега пришел в сильнейшее возбуждение. Поймите, тут дело в принципе. Есть те, кто пытается остановить прогресс и замедлить распространение научных знаний. Но мы, люди просвещенные, не должны с таким мириться. Не хотите ли принять участие в деле и написать для меня несколько писем? Не обратиться ли нам к Бенджамину Франклину?» Предложения, советы, научные комментарии хлынули, как из ведра. Бумаги валялись по всему дому. «Этот Марат, — сказал де Бюисар, спасибо ему, что проявил к делу живой интерес, но нам не следует напирать на его гипотезу. Я слышал, в академии его не жалуют». Когда, наконец, дело представили городскому совету, де стоял в сторонке, позволив отдуваться до Робеспьеру. Берясь за это дело, старый адвокат не предполагал, какого напряжения сил оно потребует. Напротив, его молодой коллега как будто и не ощущал никакого напряжения. Де Объяснял это возрастом. После победы они устроили праздничный ужин. Приходили письма с благодарностями. Сказать, что их завалили поздравлениями, было бы преувеличением, однако дело не прошло незамеченным. Робеспьер сохранил все бумаги пространное свидетельство доктора Марата собственную заключительную речь с внесенными в последний момент правками на полях и спустя месяцы его тетушки могли вытащить газету и предъявить гостям. Вы читали о молнииотводе, который наш Максимилиан защитил с таким блеском? Макс — спокойный, мягкий и уживчивый молодой человек, изящно сложен. У него большие светлые глаза изменчивого сине-зеленого цвета. Он улыбчив, бледнокож, опрятно одет, и одежда сидит на нем превосходно. Его каштановые волосы неизменно причесаны и напудрены. В былые времена он не мог позволить себе уделять много внимания внешнему виду. Теперь забота о внешности — единственная роскошь, которую он себе позволяет. Его распорядок продуман до мелочей. Встает в шесть, корпит над бумагами до восьми. В восемь приходит цирюльник, затем легкий завтрак, свежий хлеб и чашка молока. К десяти он обычно в суде. После заседания пытается ускользнуть от коллег и возвращается домой как можно раньше. Его желудок еще возмущен после утренних волнений. Он перекусывает фруктами, выпивает чашку кофе и немного изрядно разбавленного красного вина. Как могут коллеги после утренних перепалок выскакивать из суда с криками, хлопая друг друга по спине? а затем расходиться по домам, чтобы накачиваться вином, закусывая ломтями красного мяса. Это не для него. После перекуса и в дождь, и в жару он отправляется на прогулку, потому что его псу Бруну давно пора побегать по полям и оврагам. Он позволяет собаке тащить себя по улицам, лесам и лугам. Возвращаются они уже не в столь респектабельном виде. Сестра Шарлотта говорит ему «Только не вздумай брать с собой этого грязного пса». Брун плюхается на пол под хозяйской дверью. Робеспьер закрывает дверь и работает до семи или девяти. Порой дольше, если завтра ждет крупное дело. Наконец, убрав бумаги, он может пожевать перо и сочинить несколько строк для следующего заседания местного литературного общества. Он признает, что это не поэзия, а искусно состряпанные безделушки. Порой совершеннейшая ерунда вроде оды к пирогу с вареньем. Он много читает. Раз в неделю посещает заседание Арасской академии. Предполагается, что члены общества обсуждают историю, литературу, науку и текущие события. Несомненно, некоторое время они уделяют всему вышеперечисленному, но также обмениваются сплетнями, устраивают браки и затевают склоки. В свободные вечера он пишет письма. Часто Шарлота просит его проверить счета. Тетушки обижаются, если он не навещает их хотя бы раз в неделю. С недавних пор Они разъехались, поэтому теперь в неделю у него выпадают еще два вечера. С тех пор, как он новоиспеченным адвокатом с весьма скромными запросами вернулся из Парижа в Арас, многое изменилось. В 1776 году, когда шла американская война за независимость, тетушка Лали всеобщему изумлению объявила, что выходит замуж. У нас появилась надежда, рассуждали приходские старые девы. Тетушка Генриетта решила, что Элали выжила из ума. Роберт Дезарти был вдовцом с детьми, включая Анаис девицу на выданье. Но не прошло и шести месяцев, как притворный гнев тетушки Генриетты уступил место тайным вздохам, неприличному хихиканью и двусмысленным намекам. На следующий год она вышла за Габриэля Дюрю, Беспокойного крикуна 53 лет от роду. Максимилиан был рад, что новость застала его в Париже, и он не смог приехать. Для крестницы тетушки Генриеты не было ни свадьбы, ни торжества. Сестра Максимилиана, тоже Генриетта, никогда не отличалась крепким здоровьем. Она задыхалась, плохо ела. Одна из тех непостижимых девиц – на которых все орут и которые носа не высовывают из книжек. Однажды утром, он узнал об этом через неделю, ее нашли на подушке, пропитанной кровью. У Генриеты случилось кровотечение, пока этажом ниже тетушки Шарлоты играли в карты. Когда они ужинали, ее сердце остановилось. Генриете было 19. Максимилиан любил ее и надеялся, что они подружатся. Через два года... После неожиданных свадеб умер дедушка, оставив пивоварню дяде Агюстену Коро. А наследство, разделив между выжившими внуками: Максимилианом, Шарлоттой и Агюстеном. С одобрения аббата юный Агюстен получил стипендию старшего брата в лице Людовика Великого. Агюстен превратился в симпатичного, ничем не примечательного подростка. Был усерден но способностями не блистал. Максимилиан тревожился, сумеет ли брат соответствовать высоким требованиям лицея. Он всегда знал, что при их происхождении рассчитывать можно только на свои мозги и надеялся, что и Агюстен это понимает. Вернувшись в раз, он поселился у тети Генриеты и ее шумного мужа. Не прошло и недели, как тот напомнил Максимилиану про его долг. Точнее, деньги задолжал его отец Франсуа, тети Генриете, тети Лале, дедушке Каро. Максимилиан не решался спросить, сколько именно. Его часть дедского наследства пошла на уплату долгов Франсуа. Почему родные так себя повели? Какая бестактность, какая алчность. Могли бы дать ему год отсрочки, пока он не заработает немного денег. Он заплатил, не споря, и съехал, испытывая неловкость по отношению к тете Генриете. Будь они должны ему, он не стал бы требовать денег. Ни через год, никогда. Все только и говорили о Франсуа. Франсуа то, Франсуа сё. Твой отец, твои годы, делал то и это. Бога ради, думал он, я не мой отец. Потом из лицея... Вернулся неожиданно повзрослевший Агюстен. Он был несдержанный язык, бездельничал и волочился за женщинами. Впрочем, без особого успеха. Тетушки не без восхищения перешептывались «вылитый отец». А вскоре из монастырской школы вернулась Шарлота. И они стали жить вместе в доме на улице Рапортер. Максимилиан зарабатывал, а Агюстен бездельничал. Шарлотта вела хозяйство, отпуская колки и замечания относительно обоих братьев. Приезжая на каникулы во время учебы в лицее Людовика Великого, Максимилиан никогда не пренебрегал светскими обязанностями. Навещал епископа, аббата и школьных учителей, чтобы поведать им о своих успехах. Не то чтобы он наслаждался их обществом, но он понимал, что в будущем ему пригодится их покровительство. И по возвращении домой его усилия были вознаграждены. Пусть семья была о нем невысокого мнения, в городе думали иначе. Его пригласили стать членом Арасской коллегии адвокатов и приняли там как родного. Ибо, разумеется, он совершенно не походил на отца, да и жизнь не стояла на месте. Максимилиан был рассудителен, опрятен, Педантичен и, несомненно, оправдал доверие города, аббата и уважаемых родственников, которые его вырастили. Если бы еще этот невозможный дюрю перестал поминать былое, если бы Максимилиана не тошнило от некоторых разговоров, намеков и мыслей, словно ты совершил преступление, в конце концов, ты не преступник, ты судья. За первый год он провел пятнадцать дел в среднем больше, чем местные адвокаты. Он приводил документы в порядок за неделю до процесса. Но перед первым слушанием мог засидеться за письменным столом до полуночи, а то и до рассвета. Мог отринуть все, что успел сделать раньше, заново исследовать факты, повторно выстроить защиту от начала до конца. Его мозг напоминал сундук скряги. Если внутрь что-то попадало, то оседало там навсегда. Он знал, что коллеги его опасаются, но что он мог с этим поделать? Пусть знают, он не успокоится, пока не станет очень хорошим адвокатом. Он начал советовать своим клиентам пойти на мировое соглашение, не доводя дело до суда. Это было невыгодно ни ему, ни адвокату противной стороны, но сберегало клиентам время и деньги. Другие не так разборчивы говорил Гюстен. Спустя четыре месяца практики его по совместительству назначили судьей. Это было честью, особенно в столь молодом возрасте, но Максимилиан сразу почуял недоброе. В первые недели на новом посту он, не стесняясь, говорил о недостатках, которые замечал, и мэтр Либорель, который поручился за него при вступлении в адвокатскую коллегию, решил, что его протеже совершил ряд оплошностей. Мэтр говорил ему, как говорили все, «Разумеется, реформы назрели, но здесь, в Артуа, мы предпочитаем не торопить события». Так начались недоразумения. Бог-свидетель, он не хотел задевать ничьих чувств, но, кажется, преуспел в этом. Так было ли новое назначение признанием его заслуг или подкупом, взяткой, способом смягчить его судебные решения. Возможно, оно было наградой, одолжением или даже своего рода компенсацией, компенсацией за еще не причиненный ущерб. Наконец этот день настал, день, в который ему предстояло вынести приговор. Он сидел перед открытыми ставнями, глядя, как ночь растекается по небу. Кто-то поставил поднос с ужином поверх бумаг. Он встал и закрыл дверь. К еде не притронулся. Ждал, когда она превратится в труху у него перед глазами. Смотрел на зеленую кожицу яблока, словно она давно сгнила. «Можно умереть так, как умерла его мать, когда о твоей смерти предпочитают не вспоминать». Однако он помнил ее лицо, когда она сидела в кровати, опершись спиной на валик в ожидании, когда ее зарежут. Помнил, как служанка сказала, что теперь просто не придется сжечь. Или так, как умерла Генриета, в одиночестве, когда твоя кровь внезапно хлынет на белую наволочку, не в силах сдвинуться с места, не в силах позвать на помощь, оцепенев от ужаса. Пока этажом ниже, люди болтают и угощаются пирожными. Можно умереть, как дедушка Коро, немощным, парализованным, вызывающим отвращение, умереть, тревожась о завещании, получая помощника, сколько надо выдерживать древесину для бочонков, временами, переключаясь на родных, отчитывая их за проступки, совершенные 30 лет назад, броня другую, умершую дочь, за неприлично раздутый живот. Дедушка Коров был не виноват. Виновата старость. Однако Максимилиан не мог вообразить себя старым, не мог представить, как будет стареть. А если тебя вешают? Ему не хотелось об этом думать. Смерть в петле может длиться до получаса. Максимилиан решил помолиться. Несколько молитв, чтобы привести мысли в порядок. Однако скользящие между пальцами четкие напоминали о веревке, и он осторожно уронил их на пол, продолжая считать. Патер Ностр, Куие Синкоили, Аве Мария, Аве Мария. И благочестивое дополнение, Глория Патри, Эт Филио, Эт Спиритуи Санкто, Амин». Священные слоги сливались образуя абсурдные слова, выворачиваясь наизнанку, обесмысливаясь. Да был ли в них смысл? Господь не собирался им руководить, не собирался ему помогать. В такого Бога он не верил. «Я не атеист», — говорил он себе, — «просто повзрослел». Рассвет. Максимилиан услышал цокот копыт под окном, кожаный скрип упряжи, фырканье лошади везущий повозку с овощами для тех, кто доживет до обеда. Священники протирали сосуды для ранней мессы, ослуги внизу вставали, умывались, кипятили воду и разжигали очаг. В лице Людовика Великого уже начался первый урок. Где они теперь, его одноклассники? Где Луи Село с привычным сарказмом тарит свой путь в жизни? Где Фрерон? Прокладывает путь в обществе, а Камиль еще спит в темном сердце города, спит, не задумываясь о своей, вероятно, проклятой душе, невидимой под мышцами и костями. Под дверью заскулил Брун. Мимо прошла шарлота, велев псу убираться. Брун недовольно затрусил вниз по лестнице. Максимилиан открыл дверь, впуская царильника. Тот взглянул в лицо своему постоянному и весьма любезному клиенту и решил, что сегодня лучше рта не открывать. Часы тикали, неуклонно и без сожалений продвигаясь к десяти. В последнее мгновение до Максимилиана дошло, что ему вовсе не обязательно идти в суд. Он может просто остаться дома, заявив, что сегодня не придет. Его подождут минут десять, отправят... Секретаря на улицу глянуть не идет ли, затем напишут ему, и он ответит, что сегодня его не будет. Его же не подтащат силком, не станут силой выбивать из него приговор. Но ведь это же закон, устало подумал Максимилиан. Если он не способен исполнять закон, ему следует подать в отставку. Следовало подать в отставку еще вчера. Три пополудня. Последствия. Его тошнит прямо здесь, на обочине дороги. Он сгибается, пот катится по спине. Он падает на колени, его выворачивает наизнанку. Глаза застилает туман, горло саднит, но желудок пуст. Максимилиан не ел уже сутки. Он протягивает руку, встает с колен и поправляет одежду. Вот бы кто-нибудь подхватил его под локоть, помог справиться с дрожью. Но когда тебе плохо, рядом обычно никого не бывает. Со стороны, если бы кто-нибудь наблюдал его со стороны, видно, что он спотыкается, что его мотает из стороны в сторону. Он пытается выровнять шаг, однако ноги не слушаются. Презренное тело решило преподать ему урок. «Будь честен перед собой». Это максимилиандра Беспьер, адвокат, неженатый, привлекательный молодой человек, у которого впереди вся жизнь. Сегодня, вопреки своим самым глубоким убеждениям, он приговорил преступника к смерти, а теперь за это расплачивается. Человек способен все пережить, и он преодолевает себя. Даже в Арасе можно найти, если не друзей, то союзников. Жозеф Фуше учился в коллеже Араторианцев, собирался стать священником, но перерос это желание. Он преподавал физику и интересовался всеми научными новшествами. Шарлотта часто приглашала его на обед. Вероятно, он собирался сделать ей предложение. Кажется, они неплохо спелись. Про себя Макс удивлялся. Неужели девушкам может нравиться фуше с его тонюсенькими ножками и глазами почти без ресниц? Впрочем, «Кто их знает?» Это ему не нравился Фуше. О Шарлоте виднее, с кем строить жизнь. Был еще некий Лазар Карно, инженер, гарнизонный капитан, старше Максимилиана, замкнутый, страдающий из-за того, что, будучи человеком незнатным, не мог рассчитывать на продвижение по службе. Карно за компанию ходил с ним на заседания Академии. И пока там обсуждали сонеты, думал – о математических формулах. Временами он разражался тирадой о плачевном состоянии армии, вызывая переглядывания и смешки. Слушал его только немного опешивший Максимилиан, ничего не смысливший в военных материях. Когда в академию впервые выбрали даму, мадмуазель де Киралио, он произнес речь в ее честь, посвященную талантам женщин их роли в литературе и искусстве, после которой она спросила, почему бы ему не называть ее Луизой. Она писала романы. Тысячи слов в неделю. Он завидовал такой легкости. «А теперь послушайте», — говорила она, — «и скажите, что вы об этом думаете». Он не сказал, что думает, ведь авторы так обидчивы. Луиза была миловидна, чернила никогда не оттирались с ее пальчиков до конца. «Я отправляюсь в Париж», — заявила она однажды. «При всем уважении к вам я не могу больше прозябать в этом болоте». Она постучала по стопке рукописей у спинки кресла. «О, мрачный и непостижимый Максимилиандро Беспьер, почему бы вам тоже не поехать в Париж?» Будем убивать вечера, шляясь по пикникам. Будем давать повод для слухов. Луиза принадлежала к настоящей знати. «Тут даже не о чем думать», — сказали тетушки. «Бедняжка Максимилиан». «Из простых она или благородных», — заметила Шарлотта. «Эта девчонка-шлюха». Вообразите, хочет, чтобы мой брат ни с того ни с сего сорвался с места и поехал в Париж. Действительно, только вообразите. Луиза собрала вещи и укатила в будущее, а у него осталось смутное ощущение пропущенного перекрестка, развилки на дороге, о которой вспоминаешь потом, когда окончательно собьешься с пути. Оставалось Анаис, пачерица тети и Лали. Обе тетушки выделяли ее среди остальных кандидаток. У из хорошей манеры, говорили они. В один прекрасный день мать одного бедного канадчика возникла у его порога с рассказом о сыне, которого посадили в тюрьму, потому что бенедиктинцы из Аншенского аббатства обвинили его в воровстве. Она уверяла, что обвинение ложно, что эконом аббатства Дом Броньяр нечист на руку, к тому же пытался заманить в постель сестру канадчика, и бедная девушка была такая не одна. «Все ясно», — сказал он, — «успокойтесь, присядьте и давайте сначала». У него становилось все больше таких клиентов, обычных мужчин, а еще чаще женщин, чьи права были ущемлены. Разумеется, о гонораре речи не шло. История канадчика выглядела слишком жуткой для правды. Тем не менее, он сказал, разберемся. Не прошло и месяца, как эконом был под следствием, а канадчик предъявлял иск к монастырю. Как думаете, кого наняли бенедиктинцы? Мэтра ли Бареля, его давнего проучителя? Максимилиан заявил, когда на кону правда, благодарность его не остановит. Пустые слова эхом прокатились по Арасу. Город разделился, и большинство заслуженных адвокатов встали на сторону Либореля. Борьба была грязной, и, разумеется, в конце монахи сделали именно то, что Максимилиан предсказывал с самого начала. Предложили канадчику столько денег, сколько ему не заработать и за несколько лет, лишь бы отказался от иска и убрался в своясе. Неудивительно, что после этого процесса для него все переменилось. Он не мог забыть, как дружно все на него набросились, как в газетах обзывали его антиклерикалом, его протеже абата, епископского золотого мальчика. Что ж, превосходно. Если они видят его таким, он больше не намерен облегчать им жизнь. Никому не нужны его обходительность и отзывчивость. Этот постоянный зуд, пытаться быть хорошим для всех, ни к чему доброму не приводит. Араская Академия избрала его председателем. Но он успел утомить всех разглагольствованиями о правах незаконно рожденных. «Можно подумать, во Вселенной нет других тем», — жаловался один из членов Академии. «Если бы твои родители вели себя подобающим образом...» — говорил ему дедушка коро ты никогда бы не появился на свет. Изучая конторские книги, Шарлотта замечала, что его совесть с каждым месяцем обходится им все дороже. «Разумеется», — сказал он, — «а чего ты ожидала?» Каждые несколько недель она наносила ему просчитанные удары, доказывая, что он ничего не смыслит в хозяйстве. «Это жилище?» «Говорила Шарлота. Даже нельзя назвать домом. У нас никогда не было дома. Бывают дни, когда ты так занят, что из тебя слова не вытянешь. Словно меня здесь нет. Я хорошая хозяйка, но ты ни разу не оценил моих стараний. Я отлично готовлю, но ты равнодушен к еде. Я приглашаю гостей, но когда мы сдаем карты или собираемся что-нибудь обсудить, ты удаляешься в угол и начинаешь делать пометки на полях книг». Он ждал, когда ее гнев утихнет. В те дни гнев был ее естественным состоянием. Фуше предложил Шарлотте руку и сердце, или что там он ей предложил, а после оставил несолоно хлебавши, выставив дурой. Максимилиан гадал, не следует ли вмешаться, но его убедили, что от такого человека нужно держаться подальше. «Прости», — сказал он, — «я постараюсь быть более общительным». «Просто у меня много работы. А тебе за нее платят?» Шарлота уверяла, что в городе у него репутация бессеребренника и добряка, что его удивляло. Сам он считал себя хитроумным и бескомпромиссным. Она обвиняла его в том, что он пренебрегает людьми, которые могут помочь ему в карьере. Пришлось снова объяснять ей, почему он не может принять их помощь, В чем состоят его обязанности и к чему он призван? С меня хватит, заявила Шарлота, В конце концов, счета нужно оплачивать. На столе должна стоять еда. Шарлота станет заговаривать об этом снова и снова. Так недолго довести себя до истерических припадков. Наконец, всплывет то, что действительно ее тревожит. Ты женишься на Анаис, а когда ты на ней женишься, ты выгонишь меня из дома. Теперь в суде он произносил то, что люди называли политическими речами. Почему нет? Все на свете есть политика, система прогнила, правосудие продажно. 30 июня 1787 года. Постановить, что речи, которые подвергают сомнению авторитет суда и закона, являясь оскорбительными для судей, и опубликованные за подписью Доробеспьер, судебный адвокат, должны быть изъяты. Декрет следует объявить в городе Арасе. Постановление мировых судей Бетюн. Время от времени тонкий лучик света рассеивал кромешную тьму. Однажды, когда он выходил из суда, молодой адвокат по фамилии Эрман подошел к нему и сказал, «Знаете, Доробеспьер, я начинаю думать, что вы правы». «В чем?» – молодой человек удивился вопросу. «Во всем!» Он написал эссе для Академии Мецца. «Главная движущая сила государства есть добродетель, любовь к закону и стране. Из этого следует, что все личные интересы и отношения должны отступить перед всеобщим благом. Каждый гражданин обладает частицей высшей власти, и поэтому не вправе оправдывать даже лучшего друга, если безопасность государства требует его наказать». Написав это, он отложил перо, перечитал и подумал. «Все это хорошо, легко мне говорить, ведь у меня нет лучшего друга. А, впрочем, почему нет? У меня есть Камиль». Он отыскал его последнее письмо, довольно путанное, написанное по-гречески «какие-то шашни с замужней женщиной». Обращаясь к мертвому языку, Камиль прятал от себя свое смущение и горечь. Заставляя адресата переводить, он словно говорил «поверь, для меня моя жизнь не более чем изысканное развлечение, нечто существующее лишь когда оно описано и отправлено по почте». Макс прикрыл письмо ладонями. Как бы я хотел, чтобы твоя жизнь наладилась, Камиль? Если бы я мог охладить твою голову, а кожу сделать толще. Как бы я хотел увидеть тебя снова, если бы только все вместе сошлось к лучшему. Теперь это его ежедневная работа. Описывать в подробностях беззаконие системы и мелкие проявления тирании здесь, в Арасе. Бог-свидетель, он пытался приспособиться, пытался смириться. Был здравомыслящим и консервативным, с почтением относился к опытным коллегам. Если порой он бывал резок в речах, то потому лишь, что хотел застыдить их с тем, чтобы они исправились. На самом деле он не резок и не жесток, однако он требует от них невозможного признать, что система, внутри которой они трудились всю жизнь, лжива, дурно устроена и безнравственна. Порой, сталкиваясь с нечестным адвокатом, противной стороны или надутым судьей, он испытывает желание ударить их кулаком в лицо, желание столь сильное, что у него ноют шеи и плечи. Каждое утро он открывает глаза и говорит себе «Господи, дай мне силы пережить этот день» и молится, чтобы ему избавиться от бесконечных вежливых контробвинений от того, что он впустую тратит молодость, храбрость и ум. Макс, ты не должен возвращать гонорар этому человеку, он беден. Мне придется это сделать. Макс, что ты хочешь на ужин? Понятия не имею. Макс, в какой из дней ты был счастлив? Он мечтает, как будет тонуть все глубже и глубже, погружаясь в прозрачное море. Максимилиан старается никого не обижать. Ему хочется думать, что по природе он терпим и благоразумен. Он может отступить, увильнуть, уклониться от предмета тяжбы. Может, загадочно улыбнувшись, отказаться от дальнейшего преследования другой стороны, придираться к мелочам или жонглировать словами. «Это и есть моя жизнь», — думает он, — «и все-таки это не жизнь. Ибо приходит время, когда ты должен ответить на прямой вопрос». Выбрать одно из двух. Хочешь ли ты революции или нет, Доробеспьер? Да, черт подери, черт подери вас всех, я хочу ее, она нужна нам, и мы непременно ее устроим».